Глава 18. Свадебный переполох. Тут Леслия вспомнила обо мне. Повернула голову, посмотрела прямо в глаза и объяснила только для меня. «Он заслужил, ты знаешь». Я прикрыла глаза, подтверждая. «Да, я тоже считаю, что тот, кто с ней так поступил, заслужил казни. Она и сама была не подарок и понесла наказание. Но тот сильф...» «Мне его не жалко, короче». «Лия, кто эта девушка?» Поднялся на ступеньку и осторожно взял ее за руку блондин. «Она твое доверенное лицо?» «О, да. Агата — мое очень доверенное лицо. Ты даже не представляешь, насколько. Только ей я доверяю полностью. Она спасла мне жизнь, душу, сознание, сердце, меня саму. Без нее меня не было бы». Блондинчиками которого я никак не могла вспомнить, поклонился мне и принялся благодарить, а лесли стояла, нахмурившись, и о чем-то размышляла. Лендер, позвала она, почему ты здесь сейчас? Что ты делал или собирался сделать? Я запнулся он и нервно дернул ворот рубашки. Это личное. Связанное со мной? заглянула ему в лицо Сельфида. «Да, я...» «Скажи, мне надо знать сейчас!» Резко выдохнув, Лендер признался. «Я просил мироздания и эфир вернуть мне тебя. Обещал взамен все, что им захочется. Любое их пожелание в обмен на тебя, живую и невредимую. И вот я здесь. Ты и правда готов на все, что они потребуют, лишь бы...» Лия, я люблю тебя». Если понадобится, умру, лишь бы ты была жива. Но при этом понимаешь, что мой отец никогда не отдаст тебе мою руку?» Мужчина улыбнулся и ласково провел костяшками пальцев по ее щеке. И такая нежность светилась в его глазах, что у меня аж в носу защипала. «Попроси меня, Лендер, сейчас же попроси меня», приняв какое-то решение, приказала девушка. У того в глазах мелькнуло множество эмоций подряд. Изумление, надежда, грусть, боль, обреченность. Похоже, он решил, что она хочет над ним поиздеваться. Он знал кронпринцессу прежней, той, какой она была раньше. Но опустился на колено, помедлив вытащил из подворота рубашки цепочку, на которой оказалось кольцо. Тут даже Лесли выдохнула, а я так вообще обалдела. Он все время носил при себе кольцо В надежде, что однажды сможет надеть его на палец любимой девушки Ваше Высочество Светлая принцесса Лесли из правящего рода Офу Перо Начал он, но был перебит Нет, Лендер, меня Позови меня, Лию, Не принцессу и наследницу трона, просто меня И он позвал Так позвал, что, ух И в любви красиво признался. А я хлюпала носом и украдкой смаргивала слезы. Божечки, какая же любовная мелодрама на моих глазах разыгрывается. Да, я говорю да, я согласна выйти за тебя замуж. Робко улыбнувшись, она протянула руку, подставляя пальчик. Сейчас, здесь, немедленно. Но... Изумился скорости происходящего мужчина. Он и на «да», и согласие это не рассчитывал. Считал, что надменная и неприступная кронпринцесса просто хочет потешить свое самолюбие и указать ему его место. А эта самая кронпринцесса повернулась ко мне. «Агата, ты сейчас нас поженишь». «Я?» – опешила я. «Ты?» – ты проводница эфира. Ты главная в месте, которая не подчиняется никаким законам не принадлежит ни одному из миров. Ты и поженишь нас, и эфир донесет это до всех богов, всех миров. Никто не сможет это оспорить. Ни мои родители, ни боги, ни само мироздание. Твои слова и твоя воля нас соединят. А так можно? Хлопнув глазами, я посмотрела на Ариэля. Маленький Целин подумал и кивнул. Пока шло признание в любви и предложение руки и сердца, Успел выйти Феликс, но стоял тихонечко, не привлекая к себе внимания. А сейчас, когда я и на него посмотрела, подтвердил. «Ты вне потоков, Агата, вне времени и пространства. Ты проводишь сквозь эфир. Ты, Агата, воля и слово твои нерушимы». Я икнула и хлопнула глазами. «Вот только регистратором брака я еще не работала». «Входите», – растерянно пригласила будущих молодоженов внутрь. «Надо же как-то подготовиться к свадьбе. Платье красивое, прическа, кольцо взамен. И потом, я ведь не знаю, что нужно делать, как женить-то? Да и вообще, чего так поспешно-то? Нет, мне не жалко, если это реально сработает, я, пожалуйста, поженю и не пикну, но... Леслия, можно мне с тобой переговорить наедине?» «Ариэль, проводи пока, пожалуйста, нашего гостя в гостиную и предложи чего-нибудь перекусить». Лендер не хотел уходить от своей ненаглядной. Мужик, похоже, вообще в себя еще не пришел от шока. Похороненная всеми принцесса вдруг выходит из невесть как появившегося на горе здания. Не одна, а в весьма странной компании. Филюров и целинов этот Лендер явно никогда не видел раньше. Да еще внезапно его предложение руки и сердца. Приняла та, кого он давно любит. Короче, стресс у него. Но мне важнее не его душевное состояние, а сельфиды. «Леслия, ты что творишь?» Шепотом спросила я ее, дождавшись, когда все выйдут из холла и оставят нас вдвоем. «Все? Да это я поняла. Ты зачем так? Ну вот так. Это ведь на всю жизнь, серьезно». «Семья, брак, замужество, дети. Вы же маги. Это не как у меня на земле. Сошлись, разошлись». «Агата, ты ведь знаешь о Лендере. Видела его». «Ну так, отрывочно. Только в те моменты, когда вокруг тебя крутился. Эфир мне передавал информацию о тебе, а не обо всех твоих ухажерах и воздыхателях. Но, по моим сведениям, мужик он порядочный и надежный». «Именно» улыбнулась Сельфида. «Понимаешь, рядом с ним спокойно, надежно. Я ему верю. Всегда верила. И это я. Ты ведь знаешь, какая я была. Но даже та я верила Лендеру. Я по статусу несоизмеримо выше его. Я знала, что никто никогда не позволит нам пожениться, поэтому даже не рассматривала его как возможного кандидата. Но он мне всегда нравился. Мы знакомы много лет». Но ведь этого мало для счастливой семейной жизни. Может, ты все же поспешила? У тебя ведь только-только новая жизнь начинается. «Агата, стоит мне появиться дома, меня немедленно выдадут замуж», — вздохнула она. «Это сложно. Я наследная принцесса, и меня уже похоронили. Если я объявлюсь, моргнуть не успею, как меня поведут к алтарю. Это будет политический и финансово выгодный брак» и мне в кратчайшие сроки придется обеспечить трон наследникам. Никому не интересны мои желания и предпочтения, понимаешь? Раньше до моей пропажи и всего случившегося я еще могла потянуть время, покапризничать. Сейчас мне не позволят. Уверена, в тот же день, как я вернусь домой, отец министра объявят мне, за кого я должна идти замуж. «Ужасно», — скорчила я гримасу. «Нормально». «Пожала она плечами. «Обычная практика в аристократических семьях. А я так вообще из правящего рода. Но, видишь ли, раньше я бы восприняла это как нечто само собой разумеющееся. Я обязана исполнить свой долг, выйти замуж за подходящего по статусу мужчину, ведь он будет править со мной как принц-консорт, родить от него ребенка. Потом можно и любовников заводить, но сейчас я так не хочу». «А чего хочешь ты?» «Лендера», — улыбнулась она. «Я хочу Лендера навсегда, чтобы он был только мой. Он мне нравится очень. Всегда нравился, но не было возможности даже подпустить его к себе. Я рабыня своего статуса и положения. Но хочу, чтобы мои дети называли папой именно его. И даже не стану заводить любовников, потому что у меня будет Лендер». Только ему придется привыкнуть ко мне новой. Но если уж он продолжал любить, невзирая ни на что, ту дрянь, какой я была, то уж меня нынешнюю сможет принять. А я сделаю все, чтобы он был со мной счастлив». Я помолчала, перекатилась с пяток на мыске и обратно. Не сторонница я таких поспешных решений. Но это ее жизнь, и только ей решать. «Агата, пожени нас, пожалуйста». Взяла она меня за руку и заглянула в глаза. «Я тебя прошу, не дай мне снова угодить в ловушку моей прежней жизни. Раньше я не знала, как это важно – иметь друзей и того, кто тебя любит. Я сгорала от страсти и принимала это за любовь. Но я не хочу так больше. Пожени нас. А потом, когда я вернусь к родителям, уже невозможно будет ничего изменить. И я попрошу Ариэль сделать так, чтобы я сразу же забеременела». «Он наверняка сумеет простимулировать мой организм. Я же со своей стороны сделаю все возможное и невозможное, чтобы уберечь мужа. Феликс мне поможет. Мы наложим на Лендера самую мощную защиту. Никто не сможет отобрать у меня того, кого я сама выбрала». «Сама?» – вздохнула я. «Сама. Это мой выбор, только мой. Я сейчас выбираю себе мужчину» с которым хочу провести рядом всю долгую жизнь. Отца моих будущих детей, своего принца-консорта. И никому не позволю лишить меня счастья. Я теперь знаю, каково это, и не дам больше... Ладно, я все поняла. Но я против того, чтобы это случилось в спешке и в попыхах. Как хочешь, но я вас с Лендером похищаю. Сейчас вот прямо закрою дверь, утащу вас куда-нибудь в красивое место... Подальше от вашего родного мира. Поженю и подарю вам медовую неделю. «Это как?» – растерялась девушка. «Ну, медовый месяц – это слишком долго. Сомневаюсь, что отель согласится на такой срок. Он же коммерческое заведение. Но неделю после свадьбы, чтобы вы побыли друг с другом, мы вам обеспечим. Считайте это нашим свадебным подарком, да?» Я подняла глаза и взглянула на люстру. Да тихонько звякнула в ответ. «Спасибо. Агата, ты лучшая!» Леслия заключила меня в объятии и совсем не по-принцессочному шмыгнула носом от избытка чувств. «Не плакать, а то глаза будут красными. Иди, приведи себя в порядок, уложи красиво волосы. Я поищу в своем гардеробе, что может подойти тебе в качестве свадебного платья». «Ах, да. Лендерт то тебе кольцо подарил, а ты ему взамен что?» «Нужно ведь еще одно?» «Не нужно», — покачала она головой, глядя на меня с обожанием. «Я надену ему свой родовой браслет, приму в рот как своего супруга и будущего правителя. Я наследница трона. Лендеру придется взять мою фамилию и перейти в мой род». «Браслет ведь женский», — посмотрела я на ее запястье, где красовалось ажурное украшение с топазом в центре изящно выполненной розы ветров. Это артефакт. Он меняется, подстраивается под носителя. Когда Лендер станет моим мужем, я надену ему фамильный родовой артефакт. Украшение станет выглядеть мужским. Бесовщина, фыркнула я. Ладно, беги прихорашиваться. Быстро поцеловав меня в щеку, Сельфида поторопилась в свои покои. Меня ждал еще один разговор с женихом. Я нашла всех мужчин в гостиной и снова попросила оставить меня наедине, но уже с Лендером. С минуту мы молчали, приглядываясь друг к другу. Наконец он заговорил. «Я должен поблагодарить вас за спасение, Ли. Не знаю пока всего, что произошло, но...» «Вы можете просить все, что пожелаете. Я выполню все, что в моих силах, и постараюсь найти возможности для выполнения того, что не смогу сам». «Хорошо». Не стала я отказываться. «Вы любите ее?» «Да», — улыбнулся он. «Безнадежно и отчаянно. Уже много-много лет». «Но не так уж безнадежно, раз она приняла ваше предложение. Я прикусила губу, размышляя, что можно рассказать. А потом решилась. Лендер, простите, что я так запросто по имени. Мне нужно вам кое-что рассказать о Лесли. «Я весь внимание», – посерьезнил он. А я села в кресло, дождалась, пока он тоже присядет, и начала. «Тот мужчина, с которым у нее были отношения, предал ее. Я не могу рассказать всего, это не моя тайна. Но вам нужно знать только то, что он не просто ее предал, а фактически убил. Прежней ЛЕСЛИ больше нет. Тот, хм, он проклял ее». Стер ей личность, память, суть и вышвырнул в другой мир. Ей помогли несколько разных существ и я. Сняли проклятие. Заново всему научили. По крупицам восстановили ее личность. Потом понадобилось ему времени, чтобы к вернулась память о себе и о прошлом. Я говорила, а лицо моего собеседника мрачнело. В глазах полыхнула ненависть. И когда я сделала паузу, он вставил. «Я убил его слишком легко. Надо было, чтобы он помучился. В общем, я к чему. Прежней ЛЕСЛИ Офу больше нет. Она помнит себя прошлую и все, что было в ее прежней жизни. Память вернулась. Но сама она сейчас совсем другая. Вам нужно это принять и понять. Новая Леслия, она добрая, милая». Светлая, несмотря на тьму, которой подпитываются ее сущности магия. И очень ранимая. Берегите ее, не позвольте ей снова ожесточиться. Она не заслуживает этого. Я понял вас, Агата. Я правильно к вам обратился? Вас так называла Лия? Да, Агата. Что ж, я исполню ее просьбу, поженю вас. Ах да, я уже сказала ей. «Я похищаю вас из вашего родного мира. Мы перенесемся куда-нибудь, где можно заключить брак и сыграть свадьбу, и вы погостите тут некоторое время. Мы с этим волшебным местом дарим новобрачным медовую неделю. А потом я перенесу вас в ваш родной мир. Леслия скажет, куда». «Вы такое можете?» – опешил мужчина. «Мы еще и не такое можем», – развела я руками. Мы вне времени и пространства. В данный момент времени мы в нигде. Ваш родной мир уже покинули. Небольшая инструкция и правила поведения. Входную дверь в отель не открывать. Не пытаться выйти наружу, пока этого не позволю я. В окна не высовываться, если видите там белый туман. Захотите что-то съесть или выпить? Просто озвучивайте желаемое, и магия вам все предоставит. Одежда очищается сама, когда она снята с вас. Что еще? М -м -м. Сейчас вас проводят в комнату, где сможете привести себя в порядок и подготовиться к свадебному обряду. Я встал, и он тут же поднялся следом. Спасибо. Негромко произнес и поклонился мужчина. Спасибо за все, но особенно за нее. Не могу передать вам всю свою благодарность за то, что вы сделали для нее. И делайте сейчас для нас. Главное, сделайте ее счастливой, улыбнулась я, чтобы она никогда не пожалела, что отдала вам свою руку. Клянусь. Спустя час Лесли при параде с красиво уложенными волосами стояла у зеркала. После душа она пришла ко мне, и мы вместе с ней покопались в моем гардеробе, чтобы подобрать ей то, что выглядит симпатично и подойдет по размеру. Остановились на коротком белом платье с вышитыми по подолу ромашками. Точнее, это не вышито, а вытка на зентарии из ее волшебной паутины. Но смотрелось, как вышивка. Пышная юбка до колен, короткие рукава, аккуратный круглый вырез. Симпатичное платьишко, которое и летом носить можно, и на свидание сходить. Просто это единственное белое в моих вещах. Лесли оно шло. Она была такая трогательная и милая. Вечерняя сложная прическа к такому наряду не подошла бы, поэтому она тщательно расчесала волосы и заколола на висках прятки. По контрасту с ней я облачилась в длинное темное платье с порчевой юбкой, эдакая фундаментальная госпожа-регистратора. Пусть жених любуются на ножки невесты, а не на мои. Не стоит смущать неокрепшую психику иномирного лорда большим количеством коротких ебчонок. Ему еще предстоит выдержать потрясение, при виде фривольного наряда принцессы. В их мире дамы носят только длинные платья. Драгоценности я Лесли тоже свои одолжила. Мы подобрали аккуратное жемчужное украшение из подаренных мне русалами. Сережки, нитка бус на шею. Было бы платье вечернее, я бы и диадему предложила. Но с этим милым нарядом такой пафос ни к чему. Ну, я была права. У мужика глаза на лоб полезли, когда он узрел свою ненаглядную в этом платье. А она с лукавой улыбкой покрутилась перед ним, позволяя пышной юбке взлететь и опасть. «Нравится?» – спросила Сельфида. А у бедного Лендера горло перехватило, только и смог что кивнуть. «Ох уж эти мужчины!» Вместо влюбленного и ошеломленного жениха комплименты девушки сказали Ариэле Феликс. А белый волк изобразил, что он от восторга в обморке. Паяц. «Ну что, все готовы?» Спросила я, спустившись в холл и встав у камина. Ответом мне были счастливые взгляды и нестройный хор голосов. «Новобрачные, прошу вас подойти». Я дождалась, пока они встанут передо мной и начала импровизировать. «Дорогие Лесли и Лендер, в эти минуты я, управляющий отеля «Потерянных душ», слышащие эфиры, проводящие сквозь него, так, то вне времени и пространства, что бы это ни означало, соединяю вас узами брака. Я не буду упоминать ваши фамилии и статусы, вы и сами их знаете. Я не стану уточнять, каким расам вы принадлежите. Ваши дети все равно возьмут от вас лучшее и родятся теми, кем предначертаны им судьбой. Сейчас я соединяю лишь две души, мужчину и женщину, Лендера и Леслию. По моему слову и по воле этого волшебного места я объединяю вас в единое целое, в союз двух любящих сердец. С этой минуты вы семья. Никто и ничто не в силу будет изменить этот факт. Я передам информацию, что отныне вы едины в эфир. И он донесет до всех. Я желаю вам любить друг друга и уважать, поддерживать, Быть счастливыми вместе, не обижать и не обижаться. Объявляю вас мужем и женой. Лендер, ты теряешь сейчас свое прежнее родовое имя и переходишь в правящий род Офу Перо. Лесли, надень ему обручальный браслет и подтверди, что принимаешь его своим мужем. Я, Лесли Офу Перо, принимаю тебя, Лендер, своим законным супругом опорой и надеждой. С этого мгновения ты моя половинка, отец моих будущих детей, мой принц-консорт, тот, кто будет стоять за моим плечом у трона, и тот, кто всегда будет делить со мной супружеское ложе. Я клянусь тебе вечной верности и любви и обещаю, что отныне и навеки ты моя половинка перед богами, сильфами, разумными существами всех рас» и перед самим мирозданием. Я принимаю тебя в свой род, и даже после смерти ты его не покинешь. Я с интересом слушала эти странные слова. Все у этих правителей не как у простых смертных. Олесли, договорив, сняла со своей руки ажурный браслет и надела его на запястье жениха. Или мужа. Я же вроде их уже объявила супругами. Как только замочек щелкнул, украшение начало меняться. Прямо на наших глазах его форма поплыла, расширилась. Ажурность плетения стала более строгой и грубоватой. Неизменным остался лишь голубой топаз в центре розы ветров. Минута, и на руке у нового члена правящего рода сильфов уже красовался вполне такой брутальный основательный браслет. «Вау! Что тут еще скажешь?» «Лендер, ты можешь надеть своей жене символ любви и верности и произнести клятву», – произнесла я. Меня в общих чертах еще в моих покоях проинструктировала Сельфида, так что я знала последовательность действий. Мне это казалось странным. Но кто их разберет, этих духов стихий, как там у них принято? Леслия, наследная принцесса правящего рода Офуперо, Таково Та, кого я люблю всем сердцем. Я принимаю тебя своей законной женой. Клянусь быть тебе защитой и опорой. Стоять за тебя и наших будущих детей до последнего вздоха и последней капли крови. Быть твоим голосом и рукой, если понадобится. Нести с тобой бремя власти и делать все на благо твоего народа. Беру на себя ответственность за нашу семью. Клянусь быть тебе верным и любящим мужем. Моя душа, кровь и жизнь в твоем распоряжении. Ты можешь положиться на меня. Я поддержу тебя во всем. Я с гордостью вступаю в твой род. Принимаю на себя статус твоего принца-консорта. Клянусь быть тебе надежным и честным соправителем, достойным этого высокого статуса. Отныне и навеки я твой супруг. И даже смерть не разлучит меня с тобой, моя любовь. Ох! Но трогательно, сил никаких нет. И ведь оба импровизируют. Это точно не какая-то заученная речь. Возможно, жрецы и регистраторы браков подсказывают новобрачным, что говорить. А тут-то чистый экспромт. Искренне, от души. Они оба сбивались, перескакивали с признания в любви, на клятвы верности, потом на обещание поддержки на троне и обратно к любви и семье. Видно, что оба ужасно волнуются. И это прекрасно. Лендер надел ей на палец то самое кольцо, которое уже вручил ранее. Лесли пришлось его снять и передать перед самым обрядом. Мне она заранее объяснила, что так принято. Если бы невеста переходила в его род и принимала его фамилию, то он надел бы ей браслет, а она ему кольцо. Но тут все наоборот. Поэтому родовой артефакт, символизирующий фамильные оковы, символ ее рода и подтверждение перехода. Короче, браслет – это какая-то мощная магическая фамильная драгоценность. Теперь обменяйтесь кровью, выпейте вино и преломите хлеб. После этих слов к ним подошел Ариэль с подносом. На нем был кинжал, который ему когда-то подарила Нагайна, хрустальный бокал с вином и сдобная булочка на блюдце. Лендер первый надрезал себе ладонь и положил кинжал обратно на поднос. За ним то же самое проделала со своей ладонью Лесли. Они соединили ладони, чтобы их кровь смешалась, а потом отпили по очереди из кубка и разломили пополам булочку. Съели, допили вино из кубка. На этом ритуальная часть была завершена. Объявляю вас мужем и женой. Отныне вы пара, в радости и горе, в здравии и болезни, богатстве и бедности, на троне или в шалаше. Связываю ваши пути и судьбы навсегда. Можете поцеловаться. Невеста неожиданно смутилась, зато жених с радостью воспользовался моим разрешением».